Впрочем, подлинную важность имел тот факт, что каждая такая импровизация представляла собой импульс к творческому процессу. Этот импульс, как мы заметили, являлся главной проблемой. Когда мы позволяли себе играть то, что придет в голову без всяких табу или запретных зон, у меня создавалось впечатление расширения поля обзора, которое за прошедшие два десятилетия существенным образом судилось. Через две недели мы уже записали весьма экстраординарную подборку рифов, паттернов и музыкальных виньеток. Некоторые из них были довольно похожими друг на друга, некоторые напоминали наши старые песни, а некоторые явно были вариациями хорошо известных песен. Последние, которые мы идентифицировали как Нил Янг или под другим именам, от которых они вели свое происхождение, мы решили не брать. Однако даже когда мы их отбросили, у нас оказалось в наличии штук сорок идей. Учитывая, что в прошлом некоторые из наших записей мучительно произрастали из месячного труда по производству одной единственной полезной ноты, это был весьма позитивный фонд потенциальных композиций. При наших обычных темпах работы его должно было хватить, чтобы записываться до самого 21 первого столетия и даже дальше. В конечном итоге, собрав незаконченный материал, мы обдумали его выпуск в качестве второго альбома. Туда входил набор, нареченный нами «The Big Spliff» — разновидность музыки настроения в стиле «Ambient», которую, как мы к нашему смущению выяснили, исполняли группы вроде «The Orb». Правда, надо признать, что нас, в отличие от группы «Gong» Стива Хилледжа, не звали в компанию этого нового поколения музыкантов. Ведомые Дэвидом, но и не без некоторого вклада Рика, мы создавали песни — По моему ощущению, Дэвид наконец-то овладел способностью производить музыку, когда она была нужна. Часть ответственности за написание текстов оказалась снята с Дэвида благодаря Полли Сэмсон, его новой подруге, а затем и жене. Возможно, предыдущий тур и альбом что-то в этом плане доказали, но теперь мы определенно испытывали меньше давления, и Дэвид с Риком, похоже, с большей легкостью писали музыку. От Дэвида по-прежнему требовалось вести этот процесс, но когда Боб Эзрин снова оказался на борту, а из-за пульта выглядывало дружелюбное лицо звукоператора Энди Джексона, наша команда стала почти домашней. На протяжении всей этой подготовительной фазы атмосфера оставалась приятно спокойной. Помимо всего прочего, мы освободились от тяжб, поскольку бесконечные дебаты с Роджером через профессиональных юристов наконец закончились. Я находил особенно полезным проводить массу времени за музыкальными занятиями вместе со всеми остальными, причем занятиями реально целенаправленными. Я никогда не был самым прилежным ударником на белом свете, когда дело доходило до отработки техники, так что простой акт регулярной совместной игры помогал мне обрести некое подобие формы. Со времен Неборта в 1990 году моим единственным настоящим живым выступлением был концерт на балу Челси Артс в Ройл-Альберт-Холле. Клуб Челси Артс тогда возобновил работу. И в честь этого возрождения хозяева решили устроить бал, который стал для клуба одним из крупнейших событий за все время существования. Там ожидался Том Джонс, а мы в результате того, что Гэри, Тим и Гай работали с Томом Джонсом, согласились присутствовать в качестве гостей, обеспечивая три номера. Это неизбежным образом привело к появлению в составе группы Джона Керрина и Тима. День-другой, перепетировав, мы сыграли относительно неброскую подборку фактически без всяких сценических эффектов, фильмов или фейерверка. После окончания работы на студии Британии Роу» мы снова собрались в плавучем доме Дэвида, чтобы развить ядра композиции. С февраля до мая 1993 года мы работали приблизительно над 25 разными идеями, стараясь как можно больше играть вместе в студии. Работа в плавучем доме определенно проходила куда благоприятнее записи в бункере. Теперь Дэвид уже добавил к дому на барже отдельное помещение с кухней, гостиной и столовой. Окружающий речной пейзаж, а также возможность работы при дневном освещении снова очаровали и подстегнули нас. Такое же влияние оказал и отчетливый рубеж между рабочим пространством в плавучем доме и зоной отдыха на суше, где можно было разговаривать и обсуждать наши успехи. Получившийся альбом ощущается очень домашним. Там ясно чувствуется совместная игра группы в одном и том же месте. Думаю, на сей раз Рик почувствовал существенно большую интегрированность в процесс, особенно по сравнению с альбомом «Momentary Lapse». Было приятно снова с ним работать. Песни прошли придирчивый процесс отсеивания. Материала была уйма, так что, как это порой бывало раньше, никакой отчаянной потребности в нем не было. Вместо лихорадочного поиска мы получили возможность просто сосредоточиться на развитии идей. На собрании группы мы теперь начинали сводить возможные песни к вероятным. Мы также установили предельно демократичную систему, когда Дэвид, Рик и я ставили каждой песне отметки по десятибальной шкале, независимо от того, кто первоначально произвел данную вещь на свет. Все это сработало бы предельно гладко, если бы Рику не случилось неверно истолковать демократические принципы, лежащие в основе системы голосования. Он просто поставил всем своим песням по 10 баллов, тогда как остальные получили у него нули. Это привело к тому, что все вещи Рика с самого начала получили десятибальное превосходство, и мы с Дэвидом не сразу догадались, почему новый альбом стремительно становится по преимуществу опусом Рика Райта. Вариант голосования пришлось пересмотреть, и мы стали придумывать различные системы с электоральными коллегиями и вторичными привилегированными голосами. Пожалуй, они пригодились бы даже на выборах мэра. Тот же вопрос всплыл десятилетием позже — Когда мы выбирали треки для включения их в «Эчоус» — компиляционный альбом, который требовал участия всех четверых членов группы. Надо признать, что Роджер, как и Рик до него, голосовал только за собственные треки «Боже, храни демократию». Перед летними каникулами мы взяли восемь-девять самых хороших треков в студию «Олимпик» в Барнсе, пригласив других исполнителей, не считая бэк-вокалисток из нашего последнего тура — Гэри, Гая, Тима и Джона. Всего. За неделю мы произвели уйму материала, и это дало нам приличный разгон. Зная, что существенные элементы каждой песни уже находятся на своем месте, мы понимали, что теперь сможем потратить больше времени на их развитие. По сути, вооруженной такой сеткой безопасности, мы в конечном итоге после летнего перерыва подошли к записи совсем в другой манере, нежели ко всем нашим предыдущим альбомам. Вся основа уже была записана в «Асторе», Эту работу мы завершили втроем, Дэвид, Рик и я, когда за пару недель в сентябре окончательно расставили все вещи по своим местам. Развитие технологий со времен записи Momentary Lapse означало, что к концу шести месяцев записи мы могли окончательно модифицировать треки в плавучем доме. Пусть даже в финале и имела место обычная безумная паника с использованием других студий для перезаписи. Некоторые традиции укореняются слишком глубоко, чтобы их можно было устранить. Опять же, славно было снова видеть на борту Боба Эзвина, который сортировал барабанные партии, а также помогал с откровенно скучным процессом записи и обработки саунда ударных. Когда начали появляться финальные очертания песен, к работе был привлечен Майкл Кэммон. Он предложил обеспечить требовавшиеся нам струнные аранжировки, если мы сможем одолжить ему аппарат и кое-какое освещение для детской оперы, которую он ставил в Нотинг-Хилле. Это выглядело Замечательной сделкой в обмен на пару динамиков и несколько прожекторов нам доставался оскароносный композитор. Мы, правда, не понимали, что музыкальный эксперимент, который планировал Майкл, запросто мог бы затмить любой мюзикл. Теперь, когда мы с головой ушли в процесс звукозаписи, нам нужно было только назначить дедлайн, что обычно казалось всем членам Флойд сущей анафимой. Однако во время работы над предыдущим альбомом нами был усвоен один благотворный урок. Тогда из-за колебаний с нашей стороны и нерешительности со стороны фирмы Грамзаписи получилось так, что наш альбом вышел в одно время с «Бэт Майкла Джексона» и Channel of Love» Брюса Спрингстина. Неудивительно, что при такой конкуренции наше положение в чартах отчетливо попахивало бронзой. На сей раз крайний срок определило наше согласие на крупный тур, который должен был начаться в апреле 1994 года. Идея заключалась в том, чтобы распланировать дорогу загодя и сконструировать самый эффективный маршрут по обширным стадионам США. Однако, поскольку никто из нас не был особым футбольным фанатом, мы упустили из виду один достаточно важный фактор. Наш тур 1994 года совпадал по времени с проведением в США чемпионата мира. Это означало, что определенные стадионы не только оказывались в критические важные даты совершенно недоступны, но также то, что на них даже нельзя было сделать более раннюю заявку, чтобы, не дай бог, не повредить драгоценный газон. Вместо изящного маршрута тура, который мы себе представляли, у нас в конечном итоге получилось то, что мог бы произвести на свет человек с завязанными глазами швыряющий дротики в карту Соединенных Штатов. Или хуже того, такой маршрут могла бы составить старая команда в агентстве Брайана Моррисона. Финальные стадии работы над альбомом включали весьма болезненный поиск названия и дизайна конверта. Выбор названия в очередной раз стал серьезной проблемой. Даже к январю 1994 года Мы так и не пришли к соглашению каждый день, ведя бешеные дискуссии по мере того, как крайние сроки приближались, наступали и проходили. Дэвид предпочитал «Роу-Воу», мне нравилось даун to эрс Короче говоря, у всех было свое любимое название.